Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сразекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым одиноким пятном. Мороз жег щеки. Зарипа неслышно плакала. Держа в руках узелок с едой и одеждой, который она собиралась передать мужу, клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи у кубалы. Она прятала в подол шубы даула. Даул, видимо, что-то предчувствовал. Он тревожно молчал, прижавшись к тете Укубале. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком, которого, заслоняя собой от ветра, держал на руках Едигей. Этот малыш ничего не подозревал. «Папика! Папика!» — звал отца. «Иди сюда, к нам! Мы тоже поедем с тобой!» Абуталип вздрагивал при его голосе, невольно порывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему не позволяли оглядываться.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 Он грозно надвигался, вырастая из клубов тумана темной, дохочущей массой. С его приближением все выше над землей поднимались пылающие фары паровоза. Все различимей крутилась в полосе света метущаяся сопоземка между рельсами. Все слышнее и тревожнее доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда. «Папика! Папика!»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 Не оглядываясь, шел кричитоглазый с портфелем. За ним, сопровождая Абуталипа, двое его широкоплечих помощников, и на некотором расстоянии от них поспешали следом за Рипа, за ней у Кубала, ведя за руку Даула. Едигей шел сбоку и чуть позади с Армеком на руках. Он не мог позволить себе разрыдаться при женщинах и детях. И пока они шли, боролся с собой, пытался совладать с тяжелым, застрявшим в горле комком. «Ты умный мальчик, Армек. Ты умный, да? Ты умный. Ты не будешь плакать, хорошо?» — Бесвязно бормотал он, прижимая к себе малыша. А поезд, тем временем замедляя ход, подкатывал к остановке. Мальчик на руках Едигея испуганно вздрогнул, когда паровоз, равняясь с ними и еще подвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора. «Не бойся, не бойся», — сказал Едигей.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 бегущий вдоль состава, как электричество, пронзительный, свербящий душу свисток.